Глава, 28. Иван Васильевич, отец мамы, перешёл границу живых и мёртвых, с её слов, и стал существом, которого она видит в самых страшных снах до сих пор. Когда они пришли в квартиру, внутри всё было перевёрнуто вверх дном, но моего деда нигде не было. И вроде бы жизнь вернулась на круги своя, смерти прекратились, о случившемся многие вспоминали, как о небольшом отклонении от повседневности. И так думали все, кроме мамы, которая осталась одна с больной женщиной. Дни тянулись мучительно долго, деньги и запасы заканчивались, Пётр Сергеевич на пятый день, как всех запустили в родной дом, пропал, а дедушка так и не появлялся и не объявлялся. Мама и в милицию ходила, и развешивала объявления на столбах о пропаже человека, но ничего не менялось. Зачистка пришла снова, видимо, чтобы проверить всех ещё раз. Ровно через неделю, как мама переступила порог своей квартиры, в районе появились странные люди. Она бы не узнала об их появлении, если бы не монотонное постукивание в дверь поздним вечером. На пороге стоял высокий мужчина в чёрных очках и с бледным лицом. Он не поздоровался, не попросил войти, а просто оттолкнул девушку-подростка в сторону и вошёл в комнату. Поводил носом по углам, дошёл до спальни, где умирала бабушка, и уже разговаривал с ней. Ушёл также без слов, не попрощавшись, и как только дверь квартиры закрылась, мама побежала к моей бабушке расспрашивать, кто это был и что случилось. Ответом было одно. Они вернулись. Они проверяют, всё ли в порядке, нет ли здесь странных людей. Сказать, что мама испугалась появления этих людей, значит не сказать ничего. В эту же ночь кто-то попытался пробраться в квартиру, перебирая ключами в замочной скважине. Но так, судя по всему, не добившись нужного результата за эти попытки. Я испугалась так, что сначала забилась под кровать, мечтая просто выжить, а потом уже вспомнила про маму. Рассказывая всё это, она начала всхлипывать. Мама сама встала на шум, открыла двери, последнее, что она увидела, это был мой отец. Не знаю, что он сделал, но когда дверь закрылась, а она закрылась в своей комнате, больше я её живой не видела. Нет, она разговаривала со мной, но тихо, очень тихо. Она рыдала, перебирая в голове все эти воспоминания, а мне стало ещё больше жалко её. Если не считать кота, который то и дело водил ушами в разные стороны, словно настраивал каналы приёма, обстановка в целом была больше семейная. С откровениями, которые никак не ждёшь услышать, а никак не история про так называемых «иных». Но стоило маме успокоиться, как она продолжила свой рассказ дальше. Спустя ещё час, как мама осмелела, она нашла бездыханное тело моей бабушки. Эмоции переполняли подростка, и единственное, на что она была способна в тот момент, — это спрятаться, найти помощь у единственного оставшегося близкого человека. И она выбежала из квартиры в поисках отца, только вот её перехватили. Нет, не группа зачистки или милиционеры за то, что она в поздний час гуляла по ночному городу. Нет. Это был Пётр Сергеевич, друг отца. Зажал ей рот, завязал за спиной руки и затолкал в свой старенький москвич. Первым его вопросом было «Он приходил? Ты видела его?» Мама ответила честно, и это только раззадорило странного похитителя. И они поехали. За город, в сторону старых армейских складов. Пётр Сергеевич то и дело говорил, что одержимые ищут убежище в тех местах, которые они могут вспомнить. Мама не понимала, о чём он говорил, а вот я как раз очень даже понимал. До казарма не добрались за какие-то 20 минут, и Пётр Сергеевич, что оказалось полной неожиданностью для мамы, решил использовать связанную девочку как живой щит, переступая пороги заброшенного здания. Понятное дело, что мама ничего не могла противостоять носителю симбионта, да и в целом она была подростком, а он — взрослым мужчиной. На втором этаже они нашли одну единственную целую дверь, и стоило им войти внутрь, как в темноте что-то зашуршало. Цвет фонаря в руках дяди осветил её отца, ставшего другим. У него были красные глаза и удлинённая челюсть. Он ел кого-то или что-то, даже не мог толком связать речь. «Не может быть!» — парировал кот. «У диких оранжевые глаза!» но никак не красные. Мама спорить не стала, а я, кажется, что-то вспомнил, связанное с красными глазами. Я же сам проснулся с ними после встречи во сне со своим симбионтом. Да, точно. Не буду спорить, — вяло улыбнулась мама, скорее из вежливости и некой абсурдности ситуации. На тот момент они казались мне красными. Дядя мутировал, превращая свои руки в подобие костяных хлыстов, и они убили друг друга, а я сбежала, когда смогла физически себе это позволить. История, мягко говоря, была чрезвычайно странной. Более того, получается, мама просто боялась, что я буду таким же, как дядя, стану безумцем и убийцей. «Мам!» — я положил руку на её плечо, а она аж вздрогнула. «Я не такой, как твой дядя» и не такой, как мой дед. Я выше всего этого, сильнее и разумнее». Мои слова не вселили в неё надежду. Наоборот, она затряслась от правды. Ей было страшно, и я мог это понять. «Ярослав не врет», — поддержал меня Кактус. «Он ленивый, но умный и далеко пойдёт. А сейчас он кто-то в роли наёмника, который убирает с улиц подобную нечисть, чтобы обычные люди, как вы, спали спокойно». «Как супергерой?» — опять же вяло улыбнулась мама. «Да, мам», — улыбнулся я в ответ. «Если ей так легче, то пусть будет так». «Как супергерой?» «Поверь, больше нашей семье никто не угрожает. Вадим, он... он больше не появится здесь, как и его монстры, а наш город под пристальным присмотром и защитой». Казалось бы, я решил проблему с обманом матери. Повидался с семьёй, даже застал приход отца, но на душе всё равно было как-то пусто. Словно, словно я что-то пропустил, и это что-то было очень важным. Кот деловито, покачивая хвостом, шёл за мной след в след по тёмной улице ночного города. У родителей я пробыл до позднего вечера, а домой решил отправиться пешком, попросту, чтобы освежить голову. Это чудовище с зелёными глазами, к моему удивлению, то и дело пыталось как-то разрядить обстановку, за что ему низкий поклон но делал всё это он в своей привычной манере общения со мной, да, в принципе, и со всеми остальными, то есть издёвками. «Понимаешь, что получается, Ярослав?» Спустя 10 минут прогулки тихо заговорил вслух кот. «Как ни крути, судьба решила сыграть с тобой в рулетку, то даруя тебе часть моей силы, то вмешивая в зачистку твою семью. Понимаешь, как ни крути, даже если бы меня не было в твоей жизни», Носители бы не обошли тебя стороной. Что думаешь?» «Это я и без него понимал. Вспомнить одного Вадима убил бы нас всех, да и всё. И вспоминать это было крайне неприятно. Что было, того не миновать», — парировал Япина, камушек перед собой. «Ярослав», — продолжил он, — «Ну чего ты, скис? Подумаешь, твой дедушка был диким, а мама знает, что такое зачистка. В чём проблема-то?» «В том, что они это пережили» сухо ответил я, пропуская перед собой кактуса. «Слушай, если не умеешь поддержать, то лучше помалкивай, ладно? А то только пытаюсь выкинуть из головы историю своей семьи, как ты мне это напоминаешь». Конечно же, кот чхал на то, что я сказал, и пошёл с другой стороны. «А красные глаза? Как думаешь, маме твоей показалось или у её отца действительно были такие?» Кот преградил мне путь, сел и внимательно посмотрел в мои глаза. У тебя же тоже были красные глаза. Я прав? У меня появилось острое желание треснуть ему по головушке и далеко не ладонью, а чем-то потяжелее. Как-то с тем делом, видимо, учуял опасность, исходящую от меня. Он резко развернулся и прыгнул в кусты, откуда спустя минуту, как я пошел дальше, неожиданно вышел с каким-то ботинком в зубах. В знак примирения, улыбнулся он, вновь преграждая мне путь. Зуб за зуб, ботинок за ботинок. «Что скажешь?» Смотреть на него и на его попытку загладить вину было настолько абсурдно, что даже смешно. В целом я от души рассмеялся, подхватил этого прохвоста на руки и пошел дальше, держа его на уровне груди. Но не прошло и пары минут, как в воздухе появилась какая-то напряженность. Почувствовал ее не только я, но и кактус, который сразу же сказал об этом, но уже не вслух. «За нами следят». «Ты тоже чувствуешь взгляд в спину?» Я чувствую больше, чем просто взгляд. И это неприятно. Не знаю, как он зевнул в моих мыслях и помотал головой физически. Но у этого тела есть свои природные инстинкты. В сумме с моими навыками они говорят только об одном. Нам надо бежать. И быстро. Сразу бежать я не стал. Поворачивая голову из стороны в сторону, я чуть ускорил шаг, и вскоре, когда мне нужно было перейти дорогу, чтобы оказаться в своем районе, за спиной и где-то с правой стороны послышался топот. Да не просто топот, а бег. Справа от меня появились два силуэта, которые очень быстро бежали в мою сторону, за мной, скорее всего, и я принял самое правильное решение. Побежал, но не совсем так, как планировалось — Кот, которого всё это время я нёс в руках, взревел в моём мозгу, моля не ускоряться. Такой просьбы я не понял, но он не унимался. Со словами «Не применяй никаких навыков!» он выпучил глаза, рассматривая путь перед нами и подсказывая, куда сворачивать. Понятное дело, что кот лучше человека ориентируется в темноте, но именно сейчас это помогло мне держать темп, не выходящий за пределы человеческих возможностей. Мы виляли поплохо освещенным переулком так, словно на улице был день, а не ночь. Более того, звуки преследования постепенно начали прекращаться, и вывеска моего знакомого кафе оказалась спасительным пунктом. «Вот он», — сказал мужчина среднего роста по наушнику. «Вышел из родительского дома». «Принято», — отозвался в наушнике другой мужчина. «Коля и Гриша в обход. Попытаемся испугать его на открытом участке, чтобы посмотреть, на что он способен». Ответа не поступило, и операция началась. Троица, вышедших из-за подвальчика пятиэтажного дома напротив того места, где был Ярослав Волконский, двинулась вслед за юношей, то и дело прячась за тень деревьев, дабы парень не понял, что за ним кто-то идёт. В целом, операция шла успешно, несмотря на то, что юноша, возможно, враг всего живого. Но пока что это лишь предположение, и нужна проверка. Нагнали Ярослава уже ближе к перекрёстку, где вторая группа, следовавшая по другой улице, вышла на свет осенней луны, и, кажется, их заметили. Группа замерла сразу же, как юнец остановился. Когда он начал мотать головой из стороны в сторону, была дана команда бежать. Одновременно пятеро взрослых мужчин в чёрных костюмах побежали на юношу, который, как всем показалось, откровенно запаниковал. "Если догоним", послышалось в наушнике у мужчины. "Что делаем? Не трогать". Если он одержимый, то проявит свои способности». «Принято», — послышалось вместе с глубоким дыханием. Парня гнали до кофейни, куда никто заходить, разумеется, не стал. Дабы переговорить, группа собралась чуть поодаль от места, куда спрятался паренек. Собрать по возможности доказательства его нечеловеческой природы, но их не было. Ярослав не совершал длинных и высоких прыжков, его скорость бега была в пределах человеческих возможностей, а если судить по тому, как он ориентировался в темноте, вот тут встал вопрос. Но на его защиту было сказано следующее. «Он живёт же здесь, знает каждый уголок, это элементарно». Слова одного из членов группы заставили остальных задуматься и уже сделать заключение. «Передай Екатерине Сергеевне, что цель номер 7 не является чужеродным существом. Все цели проверены, можем сворачиваться и переезжать в новую точку». Принято. Спустя минуту мужчин рядом с кафе не было.